Глава девятая. Не то чтобы взрослые все время говорили неправду. Просто они не могли сказать правды. Они по-своему берегли меня. Не мог же отец выплескивать на ребенка свои переживания. У меня было счастливое детство. Еще и потому, что отец скрывал свою нерешительность. Он боялся прослыть неудачником. Сегодня многие открыто признаются, что у них было несчастливое детство. Тот, кто испытал в детстве счастье, повзрослев, испытывает чувство вины. Пусть это были дети богатых родителей, пусть их любили. Став взрослыми, они все равно найдут на что попенять. Никтошенький не скажет себе, что у него было счастливое детство. Все как один твердят, что были бедными или по меньшей мере несчастными детьми. Они знают, что недостойны жизни, особенно жизни на этой части планеты, самой богатой и пресыщенной. Поэтому, вопреки совести, они убеждают себя, будто у них было хотя бы несчастливое, мучительное детство. Ничего подобного не было и в помине, но так они оправдывают свое существование. «Я был счастливым ребенком». Потом в четырнадцать лет понял, что все это сплошной обман. Теперь твой черед.